Границу мы закрываем всё крепче и крепче. Создание отдельного корпуса пограничной охраны полностью себя оправдало. Тогда кто же в Чесноподатуйте? В Новогладийских хвостях недобитые бандиты СР, меньшевики парадным щилем ещё уцелели, но такой широкий размах экономических диверсий им явно не по силам. Донецкие шахты, Уральские заводы, транспорт, нефтепромыслы. Кто Вот это мы с вами и обязаны выяснить. Видимо, новый врождённый узел завязывается внутри страны, смыкаясь с подрывной работой мигрантских организаций и военных разведок иностранных государств. Вы имеете в виду партийную оппозицию Вячеслава Фродофовича, спросил Решетوف, и в голосе его скользнуло неверие и удивление. Они же с теоретических позиций выступают, чтобы такими делами заниматься? Такие дела «Я в их деятельности не исключаю», — твердо ответил Меньжинский. «Логика развития допускает, что оппозиция может скатиться и к прямым враждебным действиям. Вспомните меньшевиков. Однако мы не можем опираться только на предположение и умозаключение. С источником информации о состоянии донецких шахт разобрались?» «Автора перехваченной справки установили», — сказал Решетов и открыл папку. «Некто Ауров» занимается в угле синдикате вопросами подставки леса. Ауров переспросил Вячеслав Рудольфович. Погодите. Кажется, я должен что-то вспомнить. В 17 году мне доводилось встречаться с неким Ауровым. Конечно же, русский торгово-промышленный банк, конфискация личных сейфов промышленников. Большинство не явилось. А Ауров пожаловал. Кажется, он лесом занимался. Ну и память у вас, Вячеслав Рудольфович. Тот самый. И Пимах Андреевич Аруров. До революции имел завод в Архангельске, держал запоние и лесные склады. Постойте, постойте, Виктор Анатольевич. Перебил Минжинский, застегнул верхнюю пуговицу и поднялся с дивана. Вроде немного отпустило. Надо Нифонтова пригласить. Он же в Архангельске у Аурова на лесозаводе забастовки устраивал. Он! Он! подтвердил Павел Иванович, взяв фотокарточку Лёш этого. Епимах Андреевич Шауров, собственной персоной, зубастый мужик, и не из труслевых. Неужели так по своей фамилии проживает? Да, по своей фамилии и стал работником Угольсиндиката. Не скрыл, что занимался лесной торговлей, но всё молодо сознало, теперь желает честно служить советской власти как специалист. В кадровых делах имеется такое заявление. Нельзя ему верить, Вячеслав Рудольфович, взволнованно заговорил Нефентов. Такого ничто не переделает. Прошу выдать ордер на арест. Есть ли у меня о чём с ним поталковать? Я его гада в выведу на чистую воду. Нет, Павел Иванович, горячиться здесь нельзя. Вопрос очень серьёзный. Почему вы считаете, Юра Анатольевич, что информация исходит от Аворова? Настоящую шараду пришлось решать Вячеслав Рудольфович. Характер сведений в той справке был такой, что все руководство углисиндиката можно было к шпионам причислить. А там ведь наши ребята, коммунисты из рабочих, в гражданскую в красной коннице воевали. Глупо их в шпионах зачислять. Конечно, абсурд. Вот из абсурда мы и стали исходить. Такие-то сведения могли иметь по своему должностному положению эти работники, а такие-то другие. В целом же концы не связывались. Тут я и подумал о командировках. При чем здесь командировки? Сведения же можно было по частям, непосредственно на шахтах получить. Значит, добыть их мог и тот, кто выезжал в служебные командировки. Резонно, Виктор Анатольевич. Дальше уже проще было. Выбрали маршруты командировок и стали раскладывать пассианцы, сравнивая со сведениями в перехваченной шпионской справке. Вы меня еще в 19-м году учили, Вячеслав Рудович. Как важно найти правильный подход к вопросу. Рад, что наука не пропала даром Виктора Анатольевича. Судя по командировкам на штрафте, только Ауров мог получить сведения, которые были в справке. С кем он имеет связи? Тут хуже, Вячеслав Рудольфович. Живет один, замкнуто, со служивцами общается только на работе, много пьет, крайне обозлен и агрессивен. Не думаю, чтобы имел прямой выход на заграницу. За Ауровым, несомненно, стоят более опытные и хитрые. Вот видите, Павел Иванович? А вы хотите бежать о Урала ристоловать. У него, оказывается, много загадок.